Эпилог. Несколько месяцев спустя. Эйлин, милая, ты не видела мой букет? В голосе леди Ваэлит слышалась паника. Он стоит в вазе на первом этаже. Графиня Орвик сжала её руку, желая приободрить. Почтенная леди только вздохнула. Вот что на меня нашло, что я согласилась, ворчливо произнесла она, подходя к зеркалу и рассматривая свой бледно-голубой наряд невесты. «Наверное, вы поняли, что глупо тратить жизнь на вечные обиды». Эйлин все еще с улыбкой вспоминала тот момент, когда они с Джаспером и Максом переступили порог дома и обнаружили леди Вайолит в объятиях архиепископа. Граф Орвик настолько изумился, что даже не сразу сообразил поинтересоваться намерениями его преподобия. Впрочем, архиепископ сам исправил положение, торжественно попросив у главы Рода разрешения обвенчаться со своей давней любовью. Благо в Игрдейле священнослужителям с давних пор разрешалось вступать в брак. Джаспер только махнул рукой, прекрасно понимая, что вопрос преподобного Томаса просто формальность. Единственная заминка, кто сможет провести церемонию, была с лёгкостью решена самим архиепископом. И вот он, день свадьбы. Мне стоит рассказывать вам о супружеских обязанностях Миледи? Весело поинтересовалась Эйлин и заслужила укоряющий взгляд. Благодарю, но думаю, мы разберёмся сами, чёпорно ответила леди Вайлет, надевая шляпку и завязывая ленты под подбородком. Её руки подрагивали, и это не укрылось от внимательного взгляда Эйлин. Улыбнувшись, она подхватила леди Вайлет под руку. Всё будет хорошо, миледи. И вы и архиепископ давно заслуживаете счастья. Леди Вайлет скривилась, но отвечать не стала. Волнуясь, она потеряла свою привычную извещтельность. Они чинно спустились в холл, где их уже ждал граф Орвик. "Готова?" поинтересовался он. "Нет, но вряд ли Том останет ждать. Он и так ждал слишком долго", улыбнулась Элен. "Кто в этом виноват?" Лиди Вайлет приподняла брови. Она подхватила букет из вазы, вынесенный лакеем. "Я обернулась к племяннику и его жене. Вы идёте или мне ехать самой? Думаю, стоит поехать" иначе кто поведёт тебя к алтарю, фыркнул Джаспер. Уверяю, я смогу и сама. Но всё же, рассмеялся граф, выходя вслед за тётей и женой на крыльцо. Не знаю, будет ли преподобный Томас счастлив, но скучать ему точно не придётся, прошептал Джаспер жени чуть позже, когда они сидели на церковной скамье. Молодой священнослужитель, которому была оказана честь провести церемонию, волновался но всё-таки смог собраться и прочитать короткую чувственную проповедь о семейном счастье. Произнеся слова клятвы, молодожёны обменялись кольцами и уехали, сопровождаемые добрыми пожеланиями всех жителей деревни. Жаль, Макс не смог присутствовать, тихо вздохнула Эйлин, стоя на крыльце церкви. Да, у него возникли какие-то дела с бывшим командующим, кивнул Джаспер. Хотелось бы верить, что он исполнит обещание. Я окажут нам честь своим визитом зимой. Даже если и нет, я притащу его за уши, поскольку не представляю никого другого в роли крёстного. Граф улыбнулся жене. Надеюсь, этого не придётся делать. Макс никогда не нарушает обещаний. Счастливо вздохнув, Эйлин положила ладонь на чуть округлившийся живот. Джаспер подхватил её под руку. Знаешь, я не перестану благодарить Брас и Амали. «Если бы не их ужасные поступки, мы никогда бы не встретились и не были бы счастливы». «Выходит, ты милосерднее, чем я», отозвалась Эйлин. «С другой стороны, прошлое похоронено, и не стоит вспоминать о нем». Все еще улыбаясь, Джаспер подхватил жену под руку и повел к экипажу. Они оба знали, что испытание позади, а впереди их ждала жизнь, полная любви и... и уважение друг к другу. Конец. Читала Наталья Фролова.